Глава семьдесят девятая Снова зазвонил телефон. Уже в третий раз. Оба предыдущих раза Майкл сбрасывал звонок. «Не дай бог услышит Вик». А потом вслепую набирал девятьсот один. И один и тот же опостыливший женский голос толдычил. «Новых сообщений нет». Сейчас, однако, робот произнес другую фразу — «У вас одно новое голосовое сообщение». А затем из мобильника донеслось. «Здравствуйте, Майкл Харрисон. Это детектив-сержант Брэнсон из Брайтонского отдела уголовного розыска. В ответ на ваши сообщения для Эшли Харпер, пожалуйста, позвоните мне или отправьте смс по номеру 07-89-96-50-18. Повторяю...» Ноль семь восемьдесят девять девяносто шесть пятьдесят восемнадцать. Самые сладостные звуки, какие Майкл когда-либо слышал в своей жизни. Он вновь принялся водить пальцами по клавиатуре, пытаясь набрать в промозглой тьме эсэмэску. Мен девяносто девять я, д шесть, ержат В. Вспышка ослепительно белого света. Вик. Да у тебя, Майки, оказывается, есть мобильник, о котором ты мне ничего не сказал. Ах ты проказник. Пожалуй, заберу-ка я его у тебя, пока ты не влип в неприятности. М-м, отозвался Майкл сквозь скотч. В следующее мгновение он ощутил, как у него из руки вырывают телефон. Похититель продолжил сукаризной. Смухлевал ты, Майк, но ну, прямо разочаровал меня. «Ты должен был рассказать мне про телефон. Ей-богу, очень некрасиво с твоей стороны!» М -м -м -м! Снова замычал Харрисон, трясясь от ужаса. Сквозь прорези балаклавы, буквально в нескольких дюймах от его лица, сверкали глаза, ярко-зеленые, как у дикой кошки. «Тебе хочется, чтобы я опять сделал тебе больно?» «Понравилось, да, Майки?» «Давай-ка посмотрим, кому это ты там названивал!» Через секунду из динамика мобильника снова донесся тихий голос полицейского. «Нет, ну ты подумай!» — делано ахнул австралиец. «Какая прелесть! Написал своей невестушке! Мило, но неразумно. Пожалуй, настало время наказать тебя. Мне отрезать тебе еще один палец или подсоединить зажимы к яйцам? Что предпочитаешь?» «Ну...» «Знаешь, братан, тебе надо выражать свои мысли яснее. Давай, расскажи, что тебе больше по душе. Мне-то все равно. И, кстати, твой кореш Марк — грубая скотина. Думаю, тебе не помешает узнать, что, уходя, он даже не соизволил попрощаться». Харрисон заморгал от яркого света. Он совершенно не понимал, о чем толкует этот тип. «Марк? При тут Марк? Откуда он ушел и с кем должен был попрощаться?» и вот еще о чем подумай майки 1 миллион двести тысяч фунтов что вы спрятали на каймановых островах внушительная сумма чертовски шикарная заначка не правда ли сколько же всего этому вику известно о нем и его жизни поразился майкл так ему нужны эти деньги допускай забирает черт побери все до последнего пенни только отпустит его он постарался объяснить это похитителю «М-м-м-м-м-м-м-м-м!» «Очень мило с твоей стороны, Майки, чтобы ты там не старался до меня донести. Я правда высоко ценю твои усилия. Но видишь ли, тут такое дело. Твоя проблема в том, что деньги уже у меня. Что означает, что ты мне больше не нужен».